Глава сорок шестая. Медленно крадусь по коридору, на ходу заглядываю в каждую спальню, сжимаю к а с т е т вздрагиваю при каждом звуке и же секундно ожидаю нападения, потому что знаю, если лакей меня подстережет, то я с ним не справлюсь. Отодвигаю бархатный занавес, вхожу в заброшенное восточное крыло особняка. Складки занавеса гулко хлопают на с к в о з н я к е Как говяжья туши о прилавок мясника. Не останавливаясь, иду в детскую. Из коридора не видно б е с ч у в с т в е н н о г о тела Дарби. Его отволокли в дальний угол за лошадку качалку. Окровавленная голова утыка на осколками фарфора. Но Дарби жив. На него напали, когда он выходил из комнаты Стенуина, и у неизвестного хватило совести спрятать его от шантажиста. Хотя не было времени перетащить в более безопасное место. Я обшариваю карманы Дарби, но записную книжку Стенуина уже кто-то забрал. Впрочем, я так и думал. Однако лишний раз проверить не помешает. С ним связано слишком много загадочных происшествий в особняке. Оставляю Дарби, пусть п р о с п и т с я и иду в конец коридора, где находятся апартаменты Стенуина. Скорее всего, страх вынудил его поселиться в этом заброшенном уголке особняка вдали от скромных удобств Блэкхита. Стэнуин сделал очень мудрый выбор. Половицы его осведомители громким скрипом возвещают о моем приближении, а выход из длинного коридора только один. Шантажист считает, что его окружают враги, и я не п р и м е н у э т и м воспользоваться. Прохожу в приемную, стучусь в дверь спальни Стэнуина. Меня встречает странная тишина. Кто-то очень старается не шуметь. Мистер Стэнуин, это констебль Джим Раштон, говорю я, п р я ч а к а с т е т Мне надо с вами побеседовать. Из з а двери доносятся мешанина разнообразных звуков. Кто-то проходит по комнате, скрипит задвигаемый ящик стола, что-то переставляют, а потом сквозь дверную раму слышен голос. Ходите. Тед Стэнуин сидит в кресле, держит в руках левый сапог, яростно по военному драит его обувной щеткой. Я чуть заметно вздрагиваю, вспоминая, что совсем недавно в лесу обыскивал труп этого человека. Блэкхит Хаус вернул его к жизни, как заводную игрушку, чтобы повторить все с самого начала. Если это не ад, то дьяволу давно пора брать уроки в Блэкхите. На кровати спит телохранитель Стэнуина. Шумно сопит сквозь повязку на носу. Странно, что с т э н у э н не только оставил его в своей спальне, но и заботливо повернул свое кресло к кровати. Судя по всему, Стэнуин угромило чем-то д о р о г Интересно, как бы он себя повел, если бы знал, что Дарби спрятан в детской. А, вот и наш герой объявился. с т э н у э н поднимает глаза на меня. Простите, вы ставите меня в тупик. н е д о у м е в а ю я, плохой был бы из меня шантажист, если бы не поставил. Усмехается он, предлагая мне шаткий деревянный стул у камина. Я переставляю стол поближе к кровати, переступаю через грязные газеты и сапожную ваксу на полу. Стэну надет как джентльмен: в отглаженную белую сорочку и черные брюки без единого пятнышка. Скромный наряд сродниливреи конюха или лакея. Неужели все, что он заработал за девятнадцать лет шантажа, это право самому чистить сапоги и жить в полуразвалившемся особняке? Багровые паутины сосудов покрывают его щеки и нос, впалые глаза, воспаленные от недосыпания, выслеживают чудовищ. Чудовищ, которых он сам сюда пригласил. Кичливость скрывает душу, сгоревшую дотла, пламя давно угасло. Он покорился судьбе и теперь его согревают только чужие секреты. Сейчас он боится своих жертв не меньше, чем они боятся его. Жалкая участь с т е н э н а чем-то мне знакомая и вызывает невольное сочувствие. Глубоко внутри, там, где обитает настоящий Айден Слоун, пробуждается какое-то неясное воспоминание. Я приехал в Блэкхит из-за женщины. Я хотел ее спасти, но не смог. б л э к х и т должен был дать мне шанс, и еще одну попытку. Ради чего я сюда приехал? Не думайте об этом. Что ж, давайте перечислим факты. Стэнуин пристально глядит на меня. Вы сговорились с Сесилом р э в е н к о р т о м Чарльзом Каннингемом, Даниэлем Колдриджем и еще несколькими л и ц а м и Вас интересует убийство. девятнадцати летней давности. От неожиданности у меня путаются мысли. А чему вы так удивляетесь? – спрашивает он, разглядывая тусклое пятно на блестящем сапоге. Рано утром приходил Каннингем, якобы по поручению своего толстяка хозяина, расспрашивал об этой давней истории. Потом явился Колридж ь с теми же вопросами. Обоих интересовал один из убийц юного Харткасла. Тот, кого я ранил, а теперь вот вы. Любому, у кого в голове есть хоть какие-то мозги, сразу станет ясно, в чем дело. Он смотрит на меня, прячет расчетливость под напускным безразличием, под пристальным взглядом я молчу, подыскивая нужные слова, чтобы развеять подозрения. Молчание затягивается. Вот мне стало любопытно. С чего бы это у вас такой интерес? х м ы к а е т Стэнуин опускает сапог на газету, вытирает руки тряпкой начинает перочинным ножичком вычищать грязь и з под ногтей. Потом говорит негромко и ласково, будто сказку рассказывает: есть две причины, способные вызвать такой внезапный приступ праведного интереса. Либо Райвенкорт прослышал о скандал е и попросил вас за определенную мзду провести расследование. Либо вы решили прославиться, раскрыв громкое дело. Я по-прежнему молчу. Послушайте, Раштан, презрительно фыркает он. Вы не знаете ни меня, ни моих дел, а мне хорошо знакомы такие, как вы. Вы простой работяга. Ухлёстываете за девушкой из богатой семьи, только вам не хватает денег. Сделать карьеру, улучшить свое положение в обществе – похвальное стремление. Но для этого нужны средства. И с этим я могу вам помочь. Информация – ценный товар, так что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Он не сводит с меня глаз, но чувствуется, что ему не по себе. У горла бьется жилка, лоб покрывает испарина. Такой прямой подход чреват осложнениями. И Стэнуину об этом известно. Тем не менее его предложение соблазнительно. Чтобы красиво ухаживать за Грейс. Раз что нужны деньги, ему хочется лучше одеваться и приглашать ее на ужин чаще, чем раз в месяц. Загвоздка в том, что ему нравится служить в полиции. Кому известно, что Люси Харпер ваша дочь? невозмутимо спрашиваю я. Теперь моя очередь смотреть, как на его лице проступает изумление. Первые подозрения у меня возникли, когда он нагрубил Люси за обедом из-за того, что она смелилась обратиться к нему по имени. Глядя на это глазами Бела, л я не придал этому большого значения. Стэнуин грубиян и шантажист. Такое поведение для него естественно. А будучи Денсом, я услышал теплоту в голосе Люси, на лице Стэнуина мелькнул страх. Не хватало еще, чтобы здесь... Среди тех, кто рад всадить ему нож под ребро, девушка во все у с л ы ш а н и е объявила о своей привязанности. Неудивительно, что он так резко ее отчитал, ведь узнай кто об их родстве, попытались бы использовать Люси в своих целях. Ее надо было срочно отослать из гостиной. Какая еще Люси? Стэнуин изо всех сил стискивает тряпку. Отпираться бесполезно, говорю я. Она такая же рыжеволосая, как и вы, а у вас есть медальон с ее детской фотографией, к о т о р ы й вы храните вместе с шифровальной книжкой. Странное соседство, но, как я понимаю, это самые дорогие для вас вещи. Слышали бы вы, как Люси вас в ы г о р а ж и в а л а перед р е й в е н к о р т о м Мои слова, как удары молота, пригвождают его к месту. Вообще-то все это не трудно вычислить, говорю я и повторяю его слова. Любому, у кого в голове есть хоть какие-то мозги, сразу станет ясно, в чем дело. Чего вы хотите? Негромко спрашивает он. Узнать, что на самом деле произошло в день убийства Томаса Харткасла. Он облизывает губы в напряженном уме, лихорадочно крутятся шестеренки, смазанные ложью. Чарли Карвер. Вместе со своим дружком у в е л и Томаса к озеру и там закололи. Говорит он, снова берясь за сапог. Карвера я остановил, а его дружок улизнул. Может, вас интересует еще какая-то давняя история? За лживыми рассказами я обратился бы к Хелене х а р т к а с л Я наклоняюсь вперед, сцепляю руки на коленях. Она ведь там была. Альф Миллер это подтверждает. Все полагают, что Харткаслы одарили вас плантацией за то, что вы пытались спасти их сына. Но ведь все произошло не так. Вот уже девятнадцать лет с тех пор, как мальчик погиб, вы шантажируете Хелену Харткасл. В то утро вы что-то видели и грозите огласить ее секрет. Мужу она сказала, что вы берете деньги за тайну происхождения Каннингема, но дело совсем не в нем. Тут нечто большее. Если я не признаюсь вам, что именно видел у озера, выкрикивает он, отбрасывая сапог, вы всем расскажете, что отец Люси Харпер проклятый Тед Стенуин, и будете ждать, пока ее убьют? Открываю рот, но слов для ответа не нахожу. Да, именно это я и задумал, но теперь вспоминаю, как Люси успокаивала р а с т е р я н н о г о дворецкого, как отводила его на кухню. В отличие от отца у девушки доброе и отзывчивое сердце, которое легко разбить таким, как я. Не удивительно, что с т э н у э н оставил ее на воспитание матери. Скорее всего, он помогал им деньгами, дожидаясь подходящего момента, чтобы увести подальше от могущественных врагов. Нет, отвечая Стэнуину и себе самому, Люси была ко мне добра, когда я больше всего нуждался в доброте. Я ни за что не поставлю ее жизнь под угрозу. Как ни странно, Стэнуин сочувственно улыбается. На одних с а н т и м е н т а х здесь не выжить. А как насчет здравого смысла? спрашиваю я. Сегодня вечером будет убита Эвелина х а р т к а с л По-моему, это связано с тем, что случилось девятнадцать лет назад. В ваших же интересах сохранить е й жизнь, чтобы она вышла замуж за р е й в е н к о р т а А вы сохранили свой источник дохода, а если это действительно так, то можно заработать гораздо больше, узнав, кто в этом замешан. Присвистнув, заявляет он. Только вы неправильно к этому подходите. Мне деньги не нужны. Вот сейчас я сорву последний куш, продам свое дело и уйду на покой. За этим я и приехал в б л э к х и т Завершу сделку и заберу отсюда Люси. И кому вы продаете дело? Даниэлю Колриджу. Колридж собирается вас убить сегодня на охоте. Сколько вы заплатите за эту информацию? Стэнуин удивленно таращит глаза. Убить меня? Мы же с ним уже обо всем договорились и завершим все в лесу. Ваши записи содержатся в двух блокнотах, говорю я. В одном зашифрованы имена, тайные сведения, размер выплат, а в другом ключ к шифру. Вы храните их раздельно, но в данном случае вам это не поможет, так что независимо от ваших договоренностей, вы умрете через... Я сверяюсь с наручными часами, через четыре часа, а к о л р и д ж заполучит оба блокнота, не заплатив вам ни шиллинга. Уверенность покидает с т е н у н а Он тянется к прикроватной тумбочке, выдвигает ящик, достает оттуда трубку и к и с е р с табаком. Аккуратно набивает чашечку, с м а х и в а е т табачные крошки, подносит к трубке зажженную спичку, раскуривает. Над его головой незаслуженным нимбом собирается дым. И как он меня убьет? – спрашивает с т е н у и н прикусив желтыми зубами черенок трубки. Что вы видели в день убийства Томаса Харткасла? Повторяю я. Ах, вот как! Убийство за убийство. Честная сделка. Он п л ю е т на ладонь. Заметано. Мы пожимаем руки, и я прикуриваю последнюю сигарету. Желание курить накатывало медленно, как прилив на речной берег. Глубоко затягиваюсь, глаза слезятся от удовольствия. Стенуин, почесав щетинистый подбородок, задумчиво произносит: "Тот день не задался с самого утра. Приехали гости, но все было неладно. На кухне ругань, на конюшне драка, ссоры в спальнях за закрытыми дверями. Он говорит с опасливой осторожностью человека, открывающего сундук с острыми предметами. В общем, никто не удивился, когда Чарли уволили." Они с леди х а р т к а с л давно были любовниками. Сначала их связь была тайной, а потом стала очевидной, можно сказать явной. По-моему, им хотелось, чтобы их застукали. Не знаю, как оно все вышло, но слух о том, что лорд х а р т к а с л уволил Чарли, разнесся по особняку как моровое п о в е т р и е Мы думали, Чарли придёт с нами попрощаться, но он пропал. А пару часов спустя ко мне прибежала горничная и сказала, что Чарли пьяный в дым бродит по спальням детей. По спальням детей? Ну, так горничная и сказала, мол, заглядывает в каждую спальню, будто кого-то ищет. И кого он искал? Вроде бы хотел попрощаться с детьми, только они где-то гуляли. В общем, видели, как он ушел с большой кожаной сумкой на плече. А что было в сумке? Не знаю, да у него никто и не спрашивал. Чарли все любили. Стэнуин вздыхает, запрокидывает голову, смотрит в потолок. И что дальше? Спрашиваю я, чувствуя, что ему не хочется продолжать. Мы с Чарли дружили. Он тяжело вздыхает. Но я пошел его искать, думал проститься. Служанка сказала, что он ушел к озеру, я туда и направился. Только там никого не было. Я собрался уходить, но тут заметил кровь на земле. И вы пошли по следу. Да и вышел к самому берегу. Там увидел. Он сглатывает, закрывает лицо рукой. Воспоминание так долго гнездилось в самом темном уголке его ума, что не желает показываться на свет. Все дурное в стяну и не выросло из этого ядовитого семени. Что вы увидели? Он опускает руку, смотрит на меня, будто я священник на исповеди. Сначала я увидел леди х а р т к а с л Она рыдала, упав на колени, и кровь повсюду. Она так крепко прижимала к себе сына, что я его не сразу заметил, а как у с л ы ш а л а мои шаги, обернулась. Тут я и понял, что она его заколола ножом в горло, чуть голову не отрубила. Она созналась? С трудом сдерживая волнение, спрашиваю я, сжимаю руки. Тело невольно напрягается, дыхание перехватывает. Мне становится стыдно за свое нетерпение. В общем, да, говорит с т э н у э н Все повторял, что это случайность, трагическая случайность, несчастный случай. А при чем здесь Карвер? Он позже пришел. Когда? Не знаю. Что? Через пять минут? Через двадцать допытываюсь я. с т э н у э н это очень важно. Ну не через двадцать, может быть минут через десять. А сумка у него была? Сумка? Коричневая кожаная сумка. Служанка видела, как он с ней уходил и з о собняка. Нет, сумки не было. Он наставляет на меня трубку. Вам что-то известно? По-моему, да. Прошу вас, продолжайте. Пришел Карвер. Отвел меня в сторонку, трезвый как стеклышко. После такого потрясения весь хмель мгновенно из головы выветрился. Умолял меня все забыть, сказать, что это он, Карвер, виноват. Я сначала отнекивался, мол, не стану ради х а р д к а с л о в наговаривать на друга, а он сказал, что любит ее и что ради нее на все готов, что мальчик погиб по недосмотру, а ему Карверу все равно больше ничего не светит. От места отказали и идти некуда. А без Хелены ему не жить. Вот он и взял с меня слово сохранить все в тайне. Что вы и сделали только за деньги? А вы бы как поступили? Злобно говорит он. Нарушили бы обещание данное другу, заковали бы ее в кандалы и дело с концом, или отпустили бы безнаказанно? Я качаю головой. Ответа у меня нет, но я не желаю слушать его жалкие оправдания. В этой истории две жертвы: Томас Харткасл и Чарли Карвер, убитый мальчик и человек, который ради любимой женщины отправился на в и с е л и ц у Помочь я им не могу, но правда должна восстать т о р ж е в в о над разрушительной ложью.